Глава 17. Несколько часов прошло с того момента, как Норда, Габи и Дафниель покинули таверну. Разговор не клеился. Дворф переводил взгляд с ведьмы на эльфа и чувствовал образовавшееся напряжение. «Зачем ты таскаешь с собой этот металлолом?» – спросила Габи, кивнув на ржавый меч, что оставил Даган. «Еще на лезвие кто-нибудь наткнется». Из-за непропорциональности роста и размера меча Норда нес его, закинув на плечо. Лезвие опасно торчало на уровне человеческого пояса. «К оружию нужно относиться с уважением», – Сукором ответил Дворф, поворачиваясь к Габи, тем самым чуть не прорезав Дафниеля. Благо эльф успел проворно отскочить. Негоже выкидывать старый, добрый меч. Он проржавел, да и вряд ли им воспользовались по назначению. «Уверена, старина Руперт в лучшем случае им дверь подпирал». «Ты выкидываешь черствый или заплесневелый хлеб?» – задал неожиданный вопрос Норда. «Конечно, нет», – ответила Габи. «Это к несчастьям». В мире существовало множество глупых примет, в которые ведьмы не верили, но они не сомневались в том, что выбросить хлеб равносильно обречению себя на потерю здоровья и нищету. Для Габи знающий, как много в Эсгарде голодающих было неприемлемо выбрасывать еду в принципе. «У дворфов, кажется, нет таких примет», заметил Дафниэль. «Да не в приметах дело. Представьте, кто-то растил зерно, заботился, собирал, потом его перемололи в муку, привезли к пекарю, тот вставал в три утра, чтобы замесить тесто и испечь хлеб. Столько труда и пихту под хвост». Тут и без примет понятно. Неуважение к чужому труду до добра не доведет. То же самое и с мечом. Собрать руду, выплавить металл и выковать клинок – тяжкий труд. А ты говоришь металлолом. Нет, Дагон мне его отдал, ему я его и верну. Кстати, а кто такой Руперт? Стражник из рокшера Подозреваю, именно он и отдал Дагону свой меч. Как же стражник теперь без меча? Удивился Дафниэль. «Так же, как и с ним», – рассмеялась Габи. «У нас маленький город, отрезанный 6 месяцев в году от большой земли. Работы для стражников немного». «Габи, к Гарифеллу есть другой путь?» – позвал ее Норда. «Не знаю. А почему ты спрашиваешь?» Ответ, впрочем, не понадобился. Ведьма перевела внимание с Дафниэля на дорогу и поняла, в чем дело. Их путь лежал через темные воды реки Сомны. Как и многие реки, она начинала свой путь среди гор Драхитского хребта, но, в отличие от сестер, не принимала белесый или голубоватый окрас. Дафниель присвистнул. «Придется плыть. Видимо, опоры размыло, и мост обрушился», – заключил эльф. «Может быть, поблизости есть еще один мост?» – с надеждой в голосе спросил Норда. Если ничего не изменилось за последние триста лет, то ближайшая переправа не меньше, чем в сотни миль. Ты не умеешь плавать? Габи, подбросишь норда до берега? Как ты себе это представляешь? Даже ведьмы никогда не летают парами. Все в порядке, заверил своих спутников дворф, лишь бы избежать ссоры. Я умею плавать. Вот видишь, фыркнула ведьма. Дафниель невольно нахмурил брови сошлись на том, что большую часть вещей Габи перевезет на метле. Перекинув через черенок одежду с сумками, ведьма недовольно проворчала, когда ей пришлось взять еще и меч с топором. Мужчины остались в одном из подним. Норда с любопытством покосился в сторону Дафниэля, пытаясь рассмотреть фигуру Эльфа под тонкой шелковой сорочкой. Габи подозревала, что в глубине души дворф еще надеялся, что их спутник Эльфийка. «Говорят, вода черная из-за редкого вида водорослей, обитающих только в сонме», сказал дафниэль стоя у кромки воды. Он откладывал момент погружения до последнего. А я слышала легенду, что она стала черной после того, как в ней поселились злые русалки, утаскивающие на дно всех мужчин, осмелившихся искупаться в сонме. «Так, я передумал, Габи, я поплыву с топором», – занервничал Норда. «Да не волнуйся, думаю, они ограничатся дафниэлем хихикнула ведьма и полетела вперед. «Вот ведь язва!» – без злости заметил эльф. Он нехотя зашел в воду и грациозно нырнул вглубь. Норда медленно зашел по колено, затем по пояс. Река, нагретая летним солнцем, оказалась относительно теплой, но Дворф впервые погружался в воду, и с непривычки по телу пробежали мурашки. «Норда!» – «Ты плывешь?» – крикнул Дафнель, отплывший на несколько метров. «Угу!» Он неуклюже бултыхнулся вперед и, подгребая под себя, поплыл вперед. Воображение дворфа рисовало бледные крючковатые пальцы русалок, тянущихся к его ногам, огромных водяных змей, способных проглотить целиком лошадь и прочих водных чудовищ. Сердце бешено колотилось, мышцы работали на пределе, но он плыл впервые в своей жизни. Габи быстро перелетела на другой берег и сложила вещи на песке. Часть ее хотела остаться тут и встретить эльфа с чувством собственного превосходства, но другая волновалась за друзей и настаивала на необходимости убедиться, что никто не утонул. От яркого солнца и бликов Габи сощурила глаза. На глади темной воды виднелись светлые волосы Дафниэля, и пока она искала огненно-рыжую макушку, вспомнила короля драхита, а точнее его фразу о том, что Норда никогда не покидал пределов родной горы. «Норда!» – крикнула Габи, пролетая около Дафниеля. «Ты чего?» – удивился эль – «Он сзади плывет!» «Нет его сзади!» – в отчаянии крикнула ведьма, успев сделать круг на метле. «Норда!» дафнель покрутил головой не найдя дворфа не задумываясь нырнул с дна реки на него смотрела тьма не самое приятное зрелище, но эльф продолжал искать, пока не заметил едва виднеющееся пятно белой рубашки стремительно вынырнув чтобы набрать побольше воздуха он с грацией дельфина нырнул обратно и поплыл на единственный ориентир. Габи продолжал кружить над водой пока давниэль не появился на поверхности к облегчению ведьмы вместе с Норда. «Хватайся за метлу!» – крикнула она, подлетая ближе. Просить дважды не пришлось. Отбуксировав их на берег, Габи спешилась и помогла Дафниелю вытащить бездыханного дворфа. «Нужно делать искусственное дыхание». «Делай!» – кивнула ведьма. «Лучше ты!» – смутился эльф. «Боги! Откуда мне знать, как оно делается? Я целоваться и то не умею!» В панике выпалила Габи. Повисло молчание. «Ведьмин хвост! Да что ты смотришь? Сделай что-нибудь!» С трудом откашлившись, Норда разлепил глаза. Над ним нависло взволнованное лицо Габи. «Бестолковый ты, дворф!» Всхлипнула ведьма. «Зачем соврал, что умеешь плавать?» «Не хотел, чтобы вы ссорились. А где Дафниэль? Он не утонул?» Забеспокоился Норда. «Я в норме!» – сдавленно ответил тот. Так как эльф отвернулся, Норда мог увидеть только пунцово-красные кончики длинных ушей. «Эй, на берегу!» Внимание друзей отвлек крестьянин на повозки. «Если надо на другую сторону, в паре мили отсюда есть новенький мост. Нечего в сонме плавать. Плохая-то река. Недобрая!» Путники сокрушенно молчали. Крестьянин явно надеялся перекинуться еще парой фраз, но, не дождавшись ответа, раздраженно цокнул языком и уехал. Друзьям требовалось какое-то время, чтобы переварить услышанное. К счастью, до на пути к Гарифеллу больше не было рек. Но случилась еще одна неприятность. Норда словно притягивал к себе несчастье. И Габи подумывала, уж не проклял ли кто бедолагу. Долгий путь во время летнего зноя выматывал. Из-за черных одежд Габи казалось, что солнце хочет изжарить ее заживо. Легкий ветерок не спасал ситуацию. Безумно хотелось пить. Она посмотрела на своих спутников. Дафниель был свежий и бодр. Норда что-то сжевал и энергично семенил рядом, не замечая ни жару, ни тяжесть ржавого меча на плече. «Норда, что ты ешь?» спросила Габи, так как запасы пищи давно закончились. «Малину хочешь?» Он протянул ладонь с пригорошней красных ягод. «Немедленно выплюнь!» крикнула Габи, спрыгивая с метлы. «Это красноок ядовитый! Как давно ты их ешь?» «Не знаю», — ответил Норда бледнее. «Ты уверена, что это не малина?» «Ведьмин хвост!» «Святое пролесье!» Одновременно воскликнули Габи и Дафниэль. Пришлось задержаться в пути. Ведьма бегала по лесам, искала травы, чтобы нейтрализовать яд. Эльф нашел ручей и набрал воды. Норда дождал своей участи. Его заставили прочистить желудок, выпить по меньшей мере три литра кипяченой воды и съесть множество мерзких на вкус трав. Обошлось вынесла вердикт ведьма спустя несколько часов, когда у Дворфа не проявились серьезные признаки отравления. Побочный эффект в виде зуда и сыпи все сочли сущей мелочью по сравнению с возможностью сыграть в ящик. Все, кроме самого Норда. Приблизившись к Гарифеллу, Габи обратила внимание на башню. Ее присутствие было сложно игнорировать на открывающемся безмятежном ландшафте. Черной тенью Она вырастала из каменных стен домов и вызывала самые неприятные, а местами и пошлые ассоциации. «Бездна все поглоти. Как можно создать нечто подобное?» – озвучила свои мысли ведьма. «Похоже на цельный кусок мифрила», – восхищенно заметил Норда. «Да, самое уродливое гениальное сооружение, что я видел за всю свою жизнь», – многозначительно сказал Дафниэль. Интересно, открыт ли вход для простых посетителей? К концу пути он немного отошел от произошедшего на Сонме, но Снорда все еще предпочитал не встречаться глазами. «Думаю, вскоре у нас появится возможность это узнать», ответила Габи, не отрывая взгляда от башни. Где-то там был дагон, и ведьма даже на расстоянии чувствовала его отчаяние. Поздним вечером путники вошли в город, дверь башни оказалась закрыта, и ведьме вместе с Нордой и Дафниэлем ничего не оставалось, как искать пристанище на ночь. Впервые они столкнулись с проблемой выбора места для ночлега. В Гарифелле имелись десятки таверн и пансионов с посуточной оплатой комнат. Норда настаивал на варианте попроще, ему приглянулась таверна с названием Кабаний Клык. Но у дворфа не было денег, так что его мнение мало кого интересовало. Дафниэлю понравился пансион, виноградная лоза, за широкий выбор вегетарианского меню на завтрак и изысканный антураж. Но слуга, заметив за спиной эльфа ведьму и гнома, покрытого сыпью, со всей учтивостью, на которую был способен, сообщил – мест нет. Так они пришли к таверне, которую выбрала Габи. Волшебная стойла. Она предположила, что именно там могут собираться маги, ведьмы и прочая не нелишенная магического дара живность. Цены в большом стойле были вполне приемлемы. В меню имелись фрукты и соки, что весьма обрадовало эльфа. Приятным бонусом стал полупустой зал. Горожане редко заглядывали в таверну. Маги с ведьмами не самая приятная компания, особенно после пары кружек странного варева, что разливалось для особых гостей. Наверно здесь наши пути и разойдутся подытожила ведьма, уставившись в кружку, где дымился фирменный напиток волшебного стоила. Почему удивился норда мы ведь еще не вызвали ли дагана из башни мы переспросила Габи. ты вроде собирался другими делами заняться в гарифеле «Подождут», — подожддут твердо ответил дворф сначала я должен вернуть меч, а там можно будет и продолжить поиски. Он замолк, бросив быстрый взгляд на Дафниеля. «Впрочем, неважно. Оставь меч мне, даю слово, что верну его Дагону». «Нет, Габи, я хочу помочь. Одна голова хорошо, а две лучше». «Тогда уже три», — добавил Дафниель. «Вот и порешили», — кивнул Норда, почесывая шею. «Завтра заберем Дагона, а послезавтра можно будет заняться своими делами». Габи и Дафниель с сомнением посмотрели на Дворфа. Они не разделяли его оптимистичного настроения. Утром они столкнулись с первой проблемой. В башню можно было попасть двумя способами. Записаться на экскурсию к сертифицированному гиду или пойти в ученики к великому маэстро тонких материй. Последняя могла себе позволить только Габи. Но стоит ли упоминать, как предвзято относились ведьмы к грубой, выворачивающей наизнанку силе магов. В итоге все трое дружно записались на ближайшую экскурсию. В запасе оставалось время, и путники не спеша прогуливались по центру Гарифелла. Уютные и улочки радовали глаз аккуратными, побеленными домами с ярко-синими ставнями. Отсутствие деревьев компенсировалось катками с цветами и кустарниками. Прохожие, как на подбор, предпочитали светлые тона в одежде и соломенные шляпы. На центральной площади у фонтана смешивались звуки журчащей воды, детский смех и музыка. Во всем чувствовалась расслабленность юга. Приветливые торговцы с южной настойчивостью зазывали прохожих к своим лоткам, предлагали попробовать местный сыр, хлеб, сладости и от обилия товаров у путников разбегались глаза. Впрочем, Имелась у продукции и одна общая черта. Торговцы и ремесленники, как могли, обыгрывали тематику с «Черной башней». И ладно бы речь шла о сатуэтках, тарелках с росписью или картинах местных художников. Нет, горефельцы пошли дальше. Сыровары изобрели новый сорт сыра – «Черная башня». Кондитеры пекли шоколадные пряники в форме башни. И, конечно, не обошлось без пирожного «Черная башня». Мясники, посмотрев на кондитеров с сыроварами, решили, что ничем не хуже, и продавали черные сосиски. Сложнее всего местный колорит воспринял Норда. Тулса не шла ни в какое сравнение с Гарифеллом, хотя и город у Драхитского хребта Дворф не успел как следует рассмотреть. «Какое безобразие! Портить продукты красками!» – возмутилась ведьма. «Я бы такое точно есть не стал, хотя мне многие пищевые привычки людей непонятны». Согласился Дафниель, и Габи уставилась на соломенную шляпу с широкими полями на голове эльфа, которую тот мистическим образом успел где-то прикупить. «Что? Это дамская шляпа. Не говори глупостей». «Тебе очень идет», – расплылся в улыбке Норда и закинул в рот пригоршню сырных кубиков самых разных сортов где ты их взял?» – спросил дафнель переживая, как бы друг снова не попытался отравиться. «Торговцы на каждом углу раздают, а я, двор в простой, вижу бесплатную еду и не могу отказаться». «Идемте к башне, скоро начало экскурсии», – позвала Габи. «Ой, пройдемте через ряды с напитками, ик, а то я столько хлеба с сыром в сухомятку съел, что мне уже, ик, плохо», жалобно попросил Норда. Останавливаясь около каждого прилавка с бесплатными пробниками, они чуть не опоздали к началу экскурсии. Габи бросала недовольные взгляды на икающего дворфа. Ему так и не удалось запить икоту. Еще ведьму чрезмерно раздражал эльф в дурацкой шляпе, отказывающийся замечать очевидное, и Габи начинала жалеть, что не отправилась на экскурсию одна. Прошу обратить ваше внимание на картину известного местного художника Руки Попинса под названием «Явление великого маэстро народу». Здесь вы можете лицезреть маленькую, но гордую фигуру самого проктопулуса, напротив центральных ворот Горифелла. Посмотрите направо. Экскурсовод грациозным жестом показал на витрину, где располагалась чернильница, пара обгрызанных перьев и детские каракули – Перед вами первые записи маэстро тонких материй, представленные из его личной библиотеки. Практопулус с ранних лет отличался тягой к знаниям и живым воображениям, а здесь хранится жемчужина нашего музея – детская рубашка с чепчиком. Несколько лет мы вели переписку с коллекционером – который по чистой случайности скупил за бесценок все детские вещи тогда еще неизвестного гения. «Люди такие люди!» – снисходительно улыбнулся Дафниэль. «Делают реликвии из всяких глупостей». Габи фыркнула от подобного замечания, но не могла не согласиться с эльфом. На ее вкус все экспонаты музея Черной башни были высосаны из пальца. «А мы увидим самого Проктопопуса!» спросил норда всю экскурсию подозрительно почесыывающейся в самых разных местах другие посетители то и дело бросали на него настороженные брезгливые взгляды молодой человек с укором произнес экскурсовод не будьте невеждой про кто пулуса по слогам разжевал он запомните это великое имя Маэстра редко спускается ниже третьего этажа башни у него... Крайне насыщенный график. К сожалению, приблизиться к светилу магии и науки можно только став его учеником. Но не будем отвлекаться. В следующей зале нас ждет творчество мастеров Гарифелла. После окончания экскурсии компания задержалась около экскурсовода. «Мы большие поклонники великого маэстро. Неужели действительно нет никакой возможности договориться с ним о встрече?» – спросил Дафниэль. «Увы и ах!» – развел тот руками. Практопулус ведет уединенный образ жизни. Сам наместник Гарифелла всего раз встречался с гением. Что говорить о простых людях? Прошу меня простить, но вам пора уходить. Через 15 минут начнется экскурсия у следующей группы. «Последний вопрос, и мы уходим», – заверил эльф. «Как можно записаться в ученики к маэстро?» Ему выдали буклет для поступающих и компанию ненавязчиво вывели из башни. «Дафниэль, неужели ты собрался пойти учиться к Проктопулусу?» – спросила Габи. «К сожалению, без магии это невозможно. Святое пролесье! Я бы все отдал за возможность увидеть его лабораторию!» Глаза Дафниэля заблестели от грусти по несбыточным мечтам. «Не будем об этом. Я взял буклет для тебя». «С ума сошел!» – воскликнула Габи. «Чтобы ведьма пошла в ученики к магу, да лучше сгореть на костре!» «У тебя есть идея получше, как пробраться в башню и спасти Даггана?» – задал наводящий вопрос эльф. Нет, идей у Габи не имелось, но признаться в этом было равносильно поражению. Она подняла взгляд вверх, под самой крышей виднелись окна, и в голове предприимчивой ведьмы Быстро созрел один план. Поздно вечером путники снова вернулись к башне. Дафниэль Норда отказались отпускать ведьму одну. Помочь ей в безумной идее залететь в открытое окно эльф и дворф не могли, но и сидеть в комнате, переживая за Габи, не собирались. «Еще не поздно передумать», попытался воззвать к разуму ведьмы Дафниэль. «Кто знает, какие заклятия наложены на башню, Да и маги не станут с тобой церемониться, если поймают с поличным. Я лучше рискну своей жизнью, чем буду сидеть в одном помещении с магами и слушать от мага высокопарные речи о магии. Бросила Габи и оседлала метлу. Она быстро поднялась на самый верх и осторожно подлетела к окну. В воздухе витали незримые нити энергии. Поди разбери, какие из них отголоски экспериментальных заклятий а какие проклятия на смерть для незваных гостей. Открытые ставни гостеприимно предлагали заглянуть внутрь. «Слишком просто», – подумала Габи, но мысль о том, что придется слушать лекции мага с завышенной самооценкой, заставили ее пойти на риск. Поджав ноги и пригнув голову, она влетела в помещение. Не касаясь пола, Габи осмотрела комнату. Книжные полки, полки с реагентами – уродливые чучело мертвых животных и письменный стол. Все указывало на рабочий кабинет самого маэстро. И еще несколько десятков благодарственных грамот от властей города и маговских организаций. Ведьма медленно подлетела к двери. Ее рука замерла, так и не коснувшись ручки. Едва заметная руна заставила передумать открывать дверь. Похоже, Дафниель был прав и проникнуть в лабораторию можно только одним способом. В ночной тишине отчетливо прозвучал приглушенный храп. По спине ведьмы пробежали мурашки. «Неужели в каменной башне настолько тонкие стены?» – подумала Габи. Прислушавшись, она поняла, что звук доносится со стороны книжных полок. Не желая больше рисковать, ведьма вылетела на улицу, так и не иступив на запретную территорию магов. «Видела Дагона?» – с надеждой в голосе спросил Норда. «Ее не было пятнадцать минут. Вряд ли они держат его прямо около открытого окна». С иронией заметил Дафниэль. «Что удалось разузнать?» «Ничего. Я попала в кабинет, дверь из которого была закрыта. Пришлось возвращаться». «Понятно». Голос эльфа прозвучал ровно, мягко. Он не кичился тем, что предвидел подобный исход – но самодовольно приподнятые уголки губ красноречивее всяких слов говорили. Я так и знал. «А давайте возьмем башню штурмом», – предложил Норда. «Устроим диверсию, подмешаем магам в еду слабительное, и пока все заняты, спасем Дагона». «Отличный план. Если нам чудом удастся одновременно проникнуть на сотни кухонь, подмешать слабительное всем магам в городе еще останется один единственный маг, который не покинет стен башни, — ответила ведьма, недовольно насупившись, но причина ее плохого настроения была вовсе не в Норда. — Придется записаться в ученики к проктопопусу Практопулусу, — автоматически поправил Дафнель, — тебе стоит запомнить, как первая ученица ведьми великого маэстра Габи фыркнула, И, не дожидаясь Норда и Дафниеля, полетела в волшебное стойло. Ей требовалось побыть одной, чтобы смириться со своей участью до начала учебы. Утром следующего дня компания разделилась. Мужчины отправились бродить по городу, а Габи ждала вступительная комиссия. К удивлению ведьмы, она оказалась далеко не единственной, желающей податься в ученики к Практопулусу. С десяток претендентов на высокое звание ученика великого маэстро тонких материй ждали открытия башни. Старцы с длинными седыми бородами, мужчины среднего возраста и совсем юные мальчишки от силы 16 лет надеялись пройти испытание и приблизиться к своему кумиру. Габи запихнула гордость в дальний ящик своего подсознания, стиснула зубы и встала в конец очереди. «Доброе утро, госпожа ведьма!» – улыбнулся старик в синей остроконечной шляпе, похожей на звездочёта. В прошлом не только ведьмы испытывали любовь к вычурным головным уборам, но за последние двадцать лет среди магов изменились модные тенденции, и все реже встречалась на улицах остроконечная шляпа затейливого яркого цвета. «Доброе утро!» – сухо ответила Габи. «О, я знал!» Знал, что вопрос времени, когда ведьмы признают таланты заслуги проктопулуса но не верил, что смогу увидеть это своими глазами. «Магистр Теребонс, к вашим услугам!» Старик поклонился. Габи показалось, что она услышала, как хрустнула его спина. Еще одна отличительная черта мага старой закалки – манеры. Современные маги на всех смотрели свысока – и помыслить не могли о банальной вежливости, пусть и с толикой превосходства. «Приятно познакомиться, ведьма», – холодно кивнула Габи и, не думая называть свое имя. «Прелестно», – улыбнулся Терибонс, ни капельки не обидевшись. Он раньше встречал вредных ведьм и считал эту черту характера скорее приятной особенностью, нежели изъяном. «Какой еще магистр?» – вмешался в разговор наглый юнец. «Звание и ранги среди магов давно отменили». «Может быть и так?» «Но магистр все равно остается магистром, даже если его звание упразднили». С гордостью ответил Теребонс и резко поправил шляпу. Поступающих впустили в башню. Приемная комиссия начала работу. Прислонившись к стене широкого коридора, Габи смотрела на дверь кабинета, в котором один за другим исчезали маги и, что примечательно, оттуда не выходили. Еще не поздно развернуться и уйти, вернуться в рокшер до холодов и спокойно встретить зиму на плато, думала Габи в ожидании своей очереди. Еще совсем недавно она сама искала способы избавиться от Дагона, а теперь за каким-то пихтом ставила на кон свою репутацию среди ведьм. «Безусловно, все дело в долге», продолжала размышлять ведьма. Он мне дважды жизнь спас, а ведьмы никогда не остаются в долгу. «Хотите пройти первой?» – предложил теребонс, чем привлёк Габи. «Спасибо», – кивнула та и сделала уверенный шаг вперед. Приемная комиссия состояла из пяти магов из стеклянного шара, который с первой секунды приковал взгляд ведьмы. «Разве Практопулус прок не ведет прием учеников лично?» Спросила Габи, отвечая на скептические выражения лица мужчин высокомерно вздернутым носом. Ведьмовское чутье не признало среди собравшихся великого маэстра, и, кажется, подобная проницательность их только разозлила. «Ведьмам не место в башне. Вы не прошли. Можете быть свободны», – выплюнул один из магов. «Где это написано?» – спросила Габи, голос ее был тих, но клокочущие нотки гнева уже давали о себе знать. В буклете нет ни слова о запрете поступления для ведьм. А так как я не вижу здесь самого Практопулуса, прокта... требую объяснить, по какой причине я не подхожу в ученики вашего великого маэстро. Или у вас есть право говорить от его имени? Последнее замечание заставило мага задуматься. Он бросил взгляд на шар. Тот остался неизменно прозрачным, не выражая каких-либо эмоций. Повторюсь, ведьмам здесь не рады. Договорить да маг не успел. «Чтоб тебя!» – прошептала ведьма одними губами, и проклятие в долю секунды настигло бедолагу. Его коллеги перевели взгляд на стул, где в ворохе одежды сидела огромная уродливая жаба. Внешность ее была настолько отвратительной, что, существует конкурс по уродству, Она непременно бы заняла там первое место. Шар наполнился густым зеленым дымом. «Недурственно», — выдавил из себя один из магов, до этого сидевший молча. На лицо все признаки таланта, умение концентрировать энергию и...» Он замолк на полуслове, не зная, что добавить. «Творческий подход», — закончил второй. «Вы приняты. На выходе вам выдадут нашивку», Она же пропуск на верхние этажи башни. Первые вводные занятия начнутся завтра в десять утра. Не опаздывайте. Габи кивнула и направилась на выход. Постойте. А как расколдовать нашего коллегу? Спросил один из магов. Ах, да. Его нужно поцеловать. Не волнуйтесь. Это может сделать любой из вас. Габи вышла из кабинета с гордо поднятой головой, но тут же опешила. Она находилась совершенно в другом коридоре. «Нашивка!» – всучил ей маг, поджидавший за дверью. «Без нее в башню не попасть. Терять не советую. Маэстро потом три шкуры спустит. На занятия в лаборатории нужно приобрести плотный кожаный фартук, что носят кузнецы. Выход слева по коридору». Габи растерянно смотрела на нашивку в своих руках. Подразумевалось, что на ней изображена черная башня. Лицо ведьмы залила краска. Унижение учиться у мага не шло ни в какое сравнение с необходимостью пришить это на свою одежду.